Нет. Сейчас она не в состоянии ничего больше сказать. Она не может даже повторить, попытайся сделать над собой усилие. Она должна дать Мелани спокойно уйти. Без борьбы. Без слез. Без горя. Дверь слегка приотворилась, и на пороге появился доктор Митт, повелительным жестом требуя, чтобы Скарлетт ушла.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 вернулась на многие годы назад к тому жаркому дню в Таре, когда серый дым слался над распростёртым телом в синем мундире, а наверху лестницы сабли Чарльза в руке стояла Мелони. Скарлетт вспомнила, как подумала тогда: какая глупость! Ведь Мелони этой сабли даже взмахнуть не могла бы. Но сейчас она знала: что случись такая необходимость, Мелани ринулась бы вниз по лестнице и убила бы того Янки. Или была бы убита сама. Да, Мелани в тот день стояла, сжимая клинок в маленькой руке, готовая сразиться за нее, Скарлетт. И сейчас, с грустью оглядываясь назад, Скарлетт поняла, что Мелани всегда стояла рядом с клинком в руке.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 всегда цеплялись за ее юбки. Внезапно у нее возникло такое чувство, будто это Эллен лежит за закрытой дверью и вторично покидает мир. И Скарлетт вдруг снова очутилась в таре, а вокруг нее шумел враждебный мир, и она была в отчаянии от сознания, что не сможет смотреть жизни в лицо